Глава 30. Где-то в мертвых землях. Командующий и Эйтен потянул за поводья своей лошади и обернулся. Отряд растянулся на слишком большое расстояние. Повозки с провизией увязали в рыхлой серой земле, которая больше напоминала пыль. Всадники слишком обгоняли пехотинцев. Приказы. Тосье Зонтирис поравнялся с военным советником. Разбиваем лагерь. Отозвался лорд Иейтан. Трубить привал, а расставить дозорных и снарядить разведчиков. Змея Люд кивнул, повернулся и, толкнув пятками лошадь в бока, поспешил отдать приказ. Лорд Иейтан не успел поблагодарить его за помощь. Сейчас Хоран еще чуть-чуть осознавал, что давать советы и руководить армией – две совершенно разные вещи. Но выбора не было. Доверить командование было больше некому. капитан Хольдерик остался у хребта. Его люди ежедневно передотвращали новые прорывы, отбивали нападения. Капитан Артен не смог бы командовать большим количеством людей, зато отлично управлялся с отрядами разведки. Вот и получалось, что кроме Хоррона некому было нести знамя генерала, которое по праву принадлежало Роналду. Все готовы к привалу. Тосье Зонтири вернулся с отчетом. А один глухой гудок трубы на мгновение пронесся над головами воинов лорд и эйтон спрыгнул с лошади потянулся и осмотрелся всюду куда дотягивался его взор виднелись только безжизненные серые земли то превращающиеся в долины то вырастающие небольшими холмами монстров они не встречали уже несколько дней и это сильно нервировало командира Лорд Иэйтан знал, затишье бывает только перед бурей. И хорошо бы понимать, откуда эту бурю сейчас стоит ждать. Разведчики отбыли. К мужчине подошел капитан Ол. Дозорные выставлены. Какие будут дальнейшие указания? Лорд Иэйтан еще раз окинул взглядом округу, а потом кивнул в сторону возводящихся палаток. Развести два костра, не больше, для обогрева. «Не готовить!» «Воины сегодня не ели!» Покачал головой капитан Ол. «Или так, или в еду превратимся мы!» Сухо отозвался Хоран, поднимая глаза к темнеющему небу. «Мы здесь как на ладони, и до башни так будет почти все время. Для готовки мы выделим утро, сейчас не шумим и не привлекаем к себе внимания!» Капитан Ол поджал губы, кивнул и отправился выполнять полученный приказ. Ночь спустилась слишком быстро, накрыла людей и лошадей, и только пламя двух костров разрывало ее плоть. Магия в этом месте работала не так, как должна была. И в этот раз возвести чары от вода глаз, чтобы спрятать слишком яркие источники света, не удалось. Но, несмотря на опасения Хорона и Эйтена, ночь прошла спокойно. Разведчики обнаружили неподалеку скопление монстров у устья высохшей реки но те не обратили внимания на близость людей и пока не представляли угрозы. Утром движение возобновилось. Люди преодолевали метр за метром, прислушиваясь к каждому шороху, присматриваясь к каждой подозрительной точке на горизонте, чувствуя то, как нарастает напряжение с каждым шагом, сделанным в глубь мертвых земель. К обеду это случилось впервые. Ехавший рядом с капитаном Олом всадник Выпрыгнул из седла, завопил не своим голосом и бросился бежать. Нагнать на лошади его удалось спустя несколько мгновений, но утихомирить не получалось. Воин кричал, как последний безумец, пучил глаза и отмахивался от братьев по оружию. Даже за меч попытался схватиться, но его успели скрутить. Истерика у воина прошла далеко не сразу. Он задержал всех на целый час, дрожал и дергался, сидя у костра пытался разорвать путы и выплюнуть кляп Лорд эйтон наблюдал за припадком, от соседней палатки хмурился. Он видел, что воин напуган по-настоящему. Это не игра. Что сказал лекарь? Командир сократил расстояние, когда у пострадавшего закончились силы. Он уже не кричал и не дергался, просто лежал на боку на холодной земле, смотрел пустым взглядом перед собой и тихо стонал. «Ничего не удалось обнаружить». Отчитались перед хором Он здоров. Эй! Лорд Эйтон присел на корточки перед мужчиной, который, казалось, не видел его. Вытащив кляп изо рта воина, спросил. Что случилось? Ты что-то видел? Тихий стон был ответом. Это все, что тот мог сказать командиру. Пострадавшего посадили на телегу с провизией, оставили под наблюдением магов и лекарей, после чего продолжили путь. Следующий инцидент произошел ближе к ночи. На них напала свора крылатых тварей, спикировала настолько тихо, что никто ничего не заметил и не понял, пока истошный вопль, сорванного со спины лошади воина, не разорвала кругу. Помочь бедняги не успели. Острые когти разорвали его пополам, и крик затих. «Поднять щиты, лучники!» Хорен выхватил меч, пытаясь посчитать тварей, которые сливались с темным небом. Следующий крик раздался справа от лорда эйтона «Огонь!» Подожженные стрелы сорвались с лож, прочесали тьму и подбили нескольких крылатых монстров. «Заряжай!» Маги сбили одну из тварей. Она с грохотом рухнула на землю, зарычала. Испуганные лошади заржали, попытались встать на дыбы и скинуть садников. «Огонь!» Новая партия стрел взлетела в небеса, освещая округу и рання окружающих над людьми тварей. «Оно шевелится! Шевелится!» Один из лучников отбросил от себя оружие, закрутился на месте, сея панику. «Держать строй!» — рявкнул Тасье интерес «Держать строй!» «Боги, что это?» Еще один голос присоединился к первому. «Оно живое!» Хоран обернулся, пытаясь понять, что происходит у него за спиной, но не увидел причин для паники и не видел до тех пор, пока те ему не показались. Стоило командиру несколько раз моргнуть, как он и сам чуть не заорал. Поводья в его руках будто ожили, зашевелились, попытались впиться мелкими острыми зубами в пальцы. — Это нереально! — прошепел он сквозь зубы, пытаясь проморгаться. — Нереально! Однако он чувствовал, как поводье обвивается вокруг запястья, пережимают поток крови, мешают двигаться. И сколько бы Хоран ни пытался, он не мог избавиться от странного наваждения. «Огонь!» Змея-люд взял на себя смелость отдать приказ. Стрелы вновь взлетели, вновь пронзили нескольких монстров. Одного прямо на подлете, когда он уже целился в крайнего лучника, выставив перед собой обе когтистые лапы. Вой разорвал пространство. Раненые твари устремились к звездам, спеша сбежать от поражения. И в то же мгновение Хоран ощутил, как ослабла хватка поводьев на его кисти, наваждение рассеялось, как утренний туман. А впереди уже виднелась пугающая людей черная башня. Но идти до нее, по его подсчетам, предстояло еще больше десяти дней. Алина Невская, леди Этьен. Лекарь только что вышел, ваша светлость. Служанка поклонилась мне так низко, что почти сложилась пополам. — Не сказал, когда вернется? — поинтересовалась я. — Нет, миледи, но я могу его разыскать. — Разыщи, — согласилась я. Женщина выпрямилась с благоговением, посмотрела на меня, замерев на месте, а потом поспешила выполнять распоряжение. Такие взгляды я ловила от слуг и жителей замка несколько дней, с момента смерти Тамаша. Не знаю, какой из слухов преобладал сейчас, но на меня в замке чуть ли не молились, и это смущало. — Ваша светлость. «Обед подать в комнату или в столовую?» Лана нарушила тишину, тоже глядя на меня большими круглыми глазами, в которых читалось восхищение. «В столовую». Я подумала о еде и прислушалась к собственным ощущениям. Но ничего резко не изменилось после того, как я узнала, что беременна. Не накатила внезапная тошнота и слабость, не появилось каких-то странных пожеланий в еде. «Может, Рамит просто пошутила надо мной?» Такой злой божественный юмор. Разве я могла не заметить за собой хоть какие-то признаки беременности? Именно с этим вопросом я и обратилась к лиху, когда вернулась. Хотя, если точнее, задала я его не так прямо. После смены повязки на кисти и боку я задержалась и, отпустив Лану, спросила. «Лекарь, так почему мне нельзя принимать эндовир для исцеления?» «Ваша светлость». Мужчина кашлянул, поправил с на кончик носа очки и усмехнулся. Вам пока не стоит принимать эндовер. Ближайшие несколько месяцев точно. Почему? С упорством барана спросила я, желая получить подтверждение или опровержение слов Рамид. Лих вновь кашлянул, кажется, смутившись, и тихо проговорил. Пока дитя не окрепнет, лучше не принимать эликсир «Индовир хорошо помогает взрослым, а вот детям, которые и вздоха сделать еще не успели, лучше получать его в крошечных дозах». У меня от его слов дыхание перехватило. «Так вы знали, что я беременна?» «Конечно, миледи», — он склонил голову. «Я ведь провожу осмотр и вижу такие изменения». «И вы не сказали?» «Это та новость...» которую женщина сама должна сообщить Миледи. Неверно истолковал мою оборванную фразу Лих. «Даже я, как лекарь, не имею права произносить это вслух, пока вы сами не решите объявить о своем положении». «А вы допускали мысль, что я не знала о своем положении?» — поинтересовалась я. Лих изменился в лице, медленно снял очки и выжидательно на меня посмотрел. «Миледи». «То есть вы не знали об этом, когда брались за меч?» «Нет», — я качнула головой. «Я не знала, что рискую не только своей жизнью». «Ох, простите, я... я даже представить не мог!» «Прошу вас, не стоит утаивать ничего из того, что вам, как лекарю, открывается», — попросила я. «Конечно, миледи!» Побледневший доктор поклонился мне. Я готов понести наказание за то, что подставил вас и вашего ребенка под удар. Я... Он здоров, ребенок? Да, миледи, и я не заметил никаких нарушений. Тогда вас не за что наказывать. Я тряхнула головой. Просто прошу, впредь говорите мне обо всем. Конечно. Лих чувствовал себя виноватым. Да и я тоже. Если бы я знала, что Лана права, что все намекает на мою беременность, Хотя, что бы я сделала, если бы знала? Другого выбора все равно не оставалось. А мысль о том, что рискую я не только собой, могла лишь помешать и отвлечь. Загруженная этими тяжелыми мыслями, я направилась в сторону столовой. Шарлин была уже там, как и леди Маргмери. Женщины о чем-то переговаривались, дожидаясь меня у окна. «А мне так захотелось, чтобы они обе исчезли!» чтобы на их месте оказался один Роналд. Я хотела рассказать ему о ребенке, о том ужасе, который все мы пережили, о том, как справились с этим, и как я не могу смириться с мыслями о его смерти, как мне тяжело и ужасно больно. — Ваша светлость! — сестра Адель заметила меня первой и звучанием своего голоса вывела из транса. — Обед подан. — Да, можем приступать к еде впопад отозвалась я, но аппетит пропал. Леди Маргмери кашлянула. Леди, с обедом придется повременить. Леди Адель, с мгновения на мгновение явятся гости. Прошу прощения, что не смогла предупредить вас заранее. Но, как я поняла, дело срочное. О каких гостях идет речь? Будто в качестве ответа в воздухе вспыхнуло ярким белым светом, создавая очертания портала